Глава седьмая. Наказание. Нас Дианом заперли в камеры, находящиеся максимально далеко друг от друга, чтобы мы не могли переговариваться. И как я не прислушивалась, так и не смогла услышать принца. Сама пару раз пыталась его позвать, но ответа не последовало. Первые два часа я лишь сильнее подогревала в себе гнев. Снова и снова вспоминала наше с принцем общее прошлое, прокручивала в голове случившееся в столовой и всё больше злилась. Но потом пришло осознание, что в карцер я попала исключительно из-за собственной несдержанности. Ведь сама же стала инициатором конфликта, сама поливала принца грязью, а потом ещё и обвинила при всех в предательстве». Нет, он, конечно, тоже виноват, хотя по большей части именно защищался. На короткое мгновение мне даже захотелось извиниться перед ним, но потом я снова вспомнила, как он со мной поступил, и отмахнулась от этой мысли. «Обойдётся без извинений». В обед меня не покормили, а вместо ужина принесли стакан воды и курку хлеба. Доставивший еду второкурсник, дежуривший в карцере, передал, что нормального питания нас лишили в назидание, заустроенное в столовой. Ну да, мы же швырялись кашей, так что чего-то подобного и следовало ожидать. К вечеру стало настолько скучно и одиноко, что захотелось выйти. Хоть учебник бы какой дали, а то сижу тут и бездарно трачу драгоценное время». Хорошо хоть в камерах не водилось крыс и мышей, да и в целом их поддерживали в нормальном состоянии. Комнатка была маленькая, в ней едва помещалась одна единственная узкая кровать со старым тоненьким матрасом, а в нише прятались унитаз и умывальник. Под самым потолком имелось маленькое окошко, через которое едва проходил солнечный свет. Но когда наступила ночь, Камера погрузилась в полную темноту и стала совсем паршиво. Улегшись на кровать, я попыталась уснуть, но тщетно. В голову словно специально лезли старые воспоминания. И, устав от них отмахиваться, я позволила себе погрузиться в прошлое. «В тот вечер мы с Марией и Эллой, моими давними подругами, сдали последний экзамен в школе магов и решили отметить это событие в нашем любимом кафе. Поначалу всё шло как всегда. Мы заказали чай и пирожные, обсудили грядущий выпускной, договорились завтра же отправиться на поиски подходящих туфель. Именно в этот момент к нам за столик подсела Лара Хайди». «Ещё одна наша одноклассница, но не из благородных». «Привет, Элита», – сказала она с усмешкой. «Неужели вы тут празднуете окончание школы чаем?» «Вот это умора!» Ира смеялась. «Три тихушницы», – продолжила она. «А я проходила мимо, вижу вы. Дай, думаю, зайду. Вдруг показалось. Но нет, это на самом деле вы». «Лара, иди куда шла», – проговорила Мари с равнодушным видом попивая чай. «Нам неинтересно твоё общество». «Я-то уйду», – вздохнула она. «Да вас жалко оставлять. Мы-то всем классом в клуб идём. Благо, у нас все совершеннолетние, и можно позволить себе настоящий отдых. Вы же снова всё пропустите. А ведь это последнее школьное приключение. Дальше нас раскидают по стране. Может, даже больше не встретимся?» Мари фыркнула. «Ей никогда не нравились шумные места». Она вообще предпочитала одиночество, книги и рукоделие. Говорила, что даже поступать никуда не станет, потому что видит себя лишь женой и матерью. Я же, наоборот, давно мечтала о столичной академии. У меня был сильный дар, я отлично взаимодействовала со всеми стихиями и могла выбрать любую специализацию. Меня прельщала именно боевая магия». Но, к сожалению, на этот факультет брали только парней. Так что оставалось выбирать между целительством и артефакторикой. Остальные направления не привлекали совершенно. «В какой клуб идёте?» – спросила Элла. «В отличие от Марии, блондинка Элана любила весёлые мероприятия, но из-за строгих родителей была вынуждена посещать их тайно». «Вока», – ответила Лара. «Нас Стимбер пригласил». Сказал, что всех угощает. Тима я знала с детства. Мы с ним жили по соседству. Его отец владел сетью банков в стране. Неудивительно, что парень решил с размахом отметить окончание школы. «Я читала про Ока. Это новый элитный клуб. Там часто устраивают фееричные танцевальные шоу», – вдруг сказала Элла и посмотрела на меня с надеждой. «Огни, может, присоединимся к ребятам? Ненадолго. Хотя бы на часок». «Мне нужно быть дома к ужину», – ответила ей. «Так нам всё равно необходимо переодеться. Для клуба наши наряды не подойдут». Я глянула на своё любимое лавандовое платье и вынуждена была согласиться с утверждением подруги. Да, в подобное заведение длинные юбки не надевали. А ведь у меня на самом деле есть подходящий наряд. Купила пару недель назад, но даже не думала, что так скоро представится шанс куда-то в нём выйти». «Хорошо», – ответила я Элли. «Думаю, нам даже пойдёт на пользу посещение клуба с одноклассниками». Мари закатила глаза и покачала головой. «Я в этом не участвую», – сказала она, вставая из-за стола. «И вам не советую. В подобных местах собираются исключительно легкомысленные и безалаберные личности». «Да?» «А я слышала, что это любимый клуб принца Диана», – с усмешкой подметила Лара. «Услышав это», Элла вся буквально вспыхнула смущением, а её глазки взбудораженно забегали. Она обожала младшего принца, хоть и не была с ним знакома. Считала его чуть ли не эталоном красоты и мужественности. Уверена, если сегодня он объявится в том клубе, Эллана обязательно найдёт способ привлечь его внимание. «Эх, знала бы я, какие последствия будут у нашего похода, закрылась бы дома». Уверена, тогда многое сложилось бы для меня и моей семьи иначе. Утром я проснулась от звука открывающейся двери. Даже странно, как вообще умудрилась уснуть на такой твёрдой и странной кровати, да ещё и без подушки с идеалом. «Дестер, выходи», — скомандовал кто-то голосом ректора. Сначала я решила, что мне почудилось, но стоило выглянуть в коридор, и стало ясно. Нас действительно явился освобождать лично руководитель Академии. Рядом с ним топтался заспанный помятый принц, при виде которого я даже против воли улыбнулась, а он поймал мой взгляд и ответил усмешкой. «Доброго утра, капитан Гранис», — поздоровалась я. «Не сказал бы, что оно доброе», — отозвался тот, — «Идёмте, нам с вами предстоит серьёзный разговор, а здесь для этого не самое подходящее место». Солнце только-только выглянуло из-за макушек деревьев, и Академия в этот ранний час казалась непривычно тихой, словно заснувшей. Вслед за ректором мы поднялись на третий этаж административного крыла и проследовали в его кабинет». Но как только за нами закрылась дверь, капитан остановился, обернулся и скомандовал. «Смирно!» Мы с принцем вытянулись по струнке. Ректор оценил наш вид, хмыкнул и прошёл к своему креслу. «Итак, вчера вы снова устроили потасовку. Причём это уже далеко не первая ваша стычка. Мы молчали. Да и не интересовали сейчас капитана наше оправдание». «И что самое удивительное, за предыдущие три курса Дестер Шарс ни разу ни с кем не конфликтовал и вообще производил впечатление здравомыслящего кадета», — продолжил ректор. «Мы не раз ставили тебя, Шарс, в пример другим. И что же теперь?» Он сделал паузу, постучал пальцами по поверхности стола и только потом продолжил. «Учитывая, что ты вчера наговорил Диано. Я начинаю понимать причины твоей вспыльчивости. Но меня никак не устраивает ваша вражда. Следовательно, вам придётся подружиться. Вы и так уже напарники. И я закрепляю вас друг за другом до конца семестра. Более того, с этого момента жить вы будете тоже вместе. В комнате Шарса. Что? Но, капитан... выпалила, забыв, что меня никто не спрашивал. «Это не обсуждается», — отрезал тот. «У тебя, Дестер, две кровати. Стол и шкаф как-нибудь поделите». Я молчала, поражённая таким поворотом событий. Очейно пыталась придумать доводы, чтобы переубедить капитана. Перспектива жить с Дианом в одной комнате казалась мне даже хуже, чем катастрофой. Это был настоящий крах. «Разрешите обратиться», — проговорил принц. «Слушаю тебя», — кивнул ректор. «Если нас решили наказать друг другом, то, возможно, лучше поселиться в моих комнатах? Там больше места?» «Нет», — отрезал капитан Гранис. «Тогда это станет поощрением для Дестера. А ты вообще избежишь наказания. Жить вы будете вместе, в 215-й комнате. Пока до конца семестра, а там посмотрим». «Ещё, если устроить новую потасовку, отвечать придётся по всей строгости устава. А ты, Дестр, если не уймешь свою странную ненависть, будешь исключён. Это понятно?» «Он не шутил. Сейчас ректор на самом деле мог выгнать меня из академии, а я пока не была готова снова кардинально менять свою жизнь». «Понятно», — ответила Панура. «До завтрака у вас есть полтора часа. Как раз успеете организовать переезд Диана на новое место. Вдвоем, «Свободны». Мы кивнули и отправились к двери. Я почти уже вышла, как вдруг снова услышала голос ректора. «Дестер, задержись на пару минут. Диан подождёт тебя в приёмной». Я была вынуждена вернуться плотно прикрыла за собой дверь, чтобы всякие принцы не подслушивали, и выжидающе уставилась на руководителя академии. «Я разочарован в тебе», — начал капитан, и его слова ударили меня наотмашь в самую душу. «Ты всегда казался мне самым одарённым и здравомыслящим из всех моих подопечных. Я был уверен, что уж ты, Дестер, не доставишь неприятностей». Оттого особенно печально было ошибиться. Я стояла виновато опустив голову, и просто не решилась поднять взгляд на мужчину, которого бесконечно уважала. Только сейчас пришло осознание, что из-за собственной глупой эмоциональности умудрилась натворить настоящих глупостей, у которых могут быть очень печальные последствия. «Диана не просто, кадет. Если ты вдруг запамятовал, он принц». И о вчерашнем инциденте, уже и главе тайной полиции и королю. Не знаю, почему у меня ещё не потребовали твою голову. Но как думаешь, смог бы я отказать? Ясное дело, что выражаюсь фигурально, но одного намёка, Его Величества было бы достаточно, чтобы тебя вышвырнули из Хариаса. Об этом я тоже не подумала. А от осознания в душе все будто покрылось обжигающим льдом. «Дестер, прошу тебя, возьмись за ум. Оставь старые обиды в прошлом или рискуешь лишиться будущего. Ден, конечно, не подарок, но точно не ужасный человек. Поверен он нормальный парень, достойный твоей дружбы. И вы при желании можете стать отличными напарниками. Прошу тебя, перестань нарываться, не заставляй меня делать то, чего я не хочу» а я уж точно не желаю подписывать приказ о твоём отчислении». В горле встал ком, глаза предательски защипало, но я не могла позволить себе расплакаться. Мужчины не плачут, а сильные девочки не плачут тем более. Да, было горько и обидно, но я понимала, что на сей раз сама во всём виновата. А ректор у него тоже в какой-то степени связаны руки». «Поняла вас, капитан», — сказала, заставив себя посмотреть ему в глаза. «Простите, постараюсь больше вас не разочаровывать. Разрешите идти?» «Иди», — махнул он и отвернулся к окну. Когда я вышла в приёмную, принц стоял, подпирая спиной стену. «Ну что за начал он, но, встретивший со мной взглядами, даже в лице изменился. Не знаю, что собирался сказать изначально, но в итоге почему-то решил промолчать. «Идём к тебе за вещами», – выдавила я из себя. «Нет уж, давай я как-нибудь сам», – отозвался он. «А ты лучше отправляйся к себе, точнее, уже к нам в комнату. Приведи себя в порядок». «Выглядишь так, будто тебя Макмобиль переехал». «Ладно», — отозвалась отмахнувшись, отвертящаяся на языке грубости. «Тогда жду тебя в 215-й. Попробую найти второй ключ». На то мы разошлись. И уже сейчас, бредя по пустым коридорам Академии, я чётливо понимала, что теперь Диана в моей жизни станет слишком многое. «Великие боги и священный лес, дайте мне силы вынести это испытание с гордостью».